А после этого, как не увериться мне было в достоверности того, что ждет меня в потусторонней жизни. Ложь я думал о конкретностях различных. С кем хотел бы рядом я бродить, неторопливо рассуждая о минувшем. И тут я понял, что могу изрядно заплутаться. Но в компанию приличную меня навряд ли пустят. Только вдруг предложат выбирать. Как мне искать когда-тошних приятелей? Даже пускай и випевох, и проходимцев но чтобы я хоть каплю светлого былого мог дообсудить, чтобы язык был общий и понятен собеседник. От пустой начитанности всплыла и другая закавыка. Вспомнил я один рассказ у Марка Твена. Там некий капитан Стромфилд, в рай такой, что мог и вправду наболтать, попал по недосмотру в рай. И оказалось, что в загадочном пространстве этом пользуются уважением не только те, кто что-то сочинил и совершил, но еще более – кто обладал талантом не скрывавшимся. И Ганнибал, и Александр Македонский, и Наполеон почтительно смотрели на безвестного каменщика Джонса. Он был истинно военным гением, великим полководцем всех времен, но только в армии не прослужило дня, поскольку не хватало на руках двух пальцев. Но в раю судили по несбывшейся судьбе и по способностям, не обнаруженным при жизни. И я понял, что навряд ли разыщу приятеля, с которым очень я хотел бы пообщаться. Был он так разнообразно одарен, что главное его призвание всегда мне оставалось непонятным. А поскольку никуда я не спешу, и книга эта предназначена для тех, кому достанет сил и интереса на прочтение, то я немного отвлекусь от темы старости и расскажу о том приятеле, с которым разминулся в этой жизни. Я совсем недавно услыхал одну историю, с которой и начну. Рассказчик вспоминал в те давние года, когда учился в институте. Проживал он в общежитии, и в комнате их было четверо. Проснувшись как-то в воскресенье, все они лежали, приходя в себя после вчерашнего дешевого портфеля. И один вдруг громко вопросил в пространство, «Почему это с утром хер на вытяжку стоит? Как ананас?» И двое засмеялись, соглашаясь, а один, куда-то глядя в потолок, сказал негромко и солидно, словно лекцию читал а русские цари очень любили ананасы. Тут они от неожиданности было снова засмеялись, но затихли, потому что лекцию свою студент неторопливо продолжал. В теплицах им выращивали ананасы, а когда плод созревал, то садовник перед тем, как его срезать, сильно топором подрубливал у основания тот ствол, на котором выросли и плод, и листья. И тогда свои последние все соки, словно чувствуя, что погибает, Этот ствол мгновенно посылал в созревший плод. Тут, говоривший, замолчал, и кто-то из троих его спросил недоуменно. «А при чем тут хер наш оттопыренный?» Не поворачивая голову, сосед спокойно пояснил. «А с похмелья организму кажется, что он умирает». Я чуть не закричал тогда, что знаю имя этого соседа, только спохватился. Я рассказчика был старше лет на двадцать, и приятель мой Роман, ровесник мой, Никак не мог с ним учиться. Но замашка эта, начинать издалека и с точностью на тему возвращаться, свойственна была Роману, и впоследствии ни разу я с таким мышлением не встретился ни у кого. Его фамилию мне неохота называть, навряд ли он еще живой, но дети могут быть, он обожал занятия по их созданию, и ни к чему его фамилия в дальнейшем тексте. В молодые годы я довольно часто с ним общался. Он, как я уже сказал, был мой ровесник. Но познанием я не годился ему даже в новорожденные правнуки. Такое изобилие премудрости, усвоенное извне, к добру не приводит, как утверждала еще книга книг. Облик его был веян такой высокой, углубленной и смурной печалью, какая приключается только от величия мыслей или при хроническом недомогании. Был он целиком погружен в некие значительные лингвистические изыскания и на поверхность дел житейских не выныривал. Лингвист Великий Щерба, сочинял он и слова, и словосочетания, которых нет и не могло быть, словно лично о романе и сказал. Штека будданула его глокая куздра. Благо, при советской власти можно было многие года кормиться в институте, где такие же, как и он, усердно сравнивали расстановку запятых и разницу в устройстве предложений у Гончарова и Тургенева. А это по неясным связям имело отношение к созданию искусственного интеллекта, который, в свою очередь, мог насмерть поразить всю оборонную мощь американцев. Институт был засекреченный, и в нем еще покруче чайники имели кое-какое пропитание. А почему общался он со мной, и по сейчас ума не приложу. Одна лишь у меня есть давняя гипотеза. Не защищаю истинность ее, поскольку сам уверен в ее истинности твердо. Бывают люди... Их немало всюду и везде, которым жизненно питательно изучение чужой энергии, чужой беспечности и просто оптимизма. Эти духовные вампиры ничего не отнимают у своих невольных доноров, но витаминно ихним душам то биологическое поле чисто животной радости существования, что клубится около жизнелюбивых идиотов. Я в те годы был источник хоть куда. Припомнил я сейчас того филолога Романа, Жив ли он еще при нынешних затруднениях с подножным кормом? Потому что из темных глубин его перенасыщенной памяти и странного, как будто сдвинутого в сторону ума, мне слово «свихнутость» тут кажется чрезмерным, вылетали часто крохи, жадно подбиравшиеся мной. Однажды мы на пьянке, набежало несколько историков, заговорили вдруг, откуда Ленин взял свой псевдоним. Оказалось, что предположений много, но никто не знает с полной достоверностью. И разговор этот угас сам по себе. А когда мы уже брели с Романом к остановке, он рассеянно сказал. Смешные эти все истории, а все так просто. Ты о чем конкретно? – спросил я. Уже очень много всякого мы обсудили в этот пьяный вечер. Да о ком же, как не Ульянове, с его загадочной кликухой, – пояснил Роман. Хоть бы заглянули в словарь Бракгауза Эфрона. Я выжидательно молчал. В Германии когда-то жил монах-провидец, знаменитый тем, что предсказал крушение династии Гогенцолерна. Лениво говорил Роман. Еще в 17-м, если не раньше веки. А Володя наш Ульянов он о брате-старшем помнил неотрывно. Так что он не только на царизм российский зуб точил, но и на всю династию Романова. Ты думаешь, случайно, что ли, перебили всю эту семью? — Я что-то связь не уловил, — сказал я огорченно. Так ведь монах тот жил в деревне Ленин, удивился моему непониманию Роман. И ленинским пророчеством весь бред его назвали. Я, конечно же, проверил эту версию на завтра утром. Да, был такой монах, и молодой Ильич еще в Казани мог о нем прочесть или услышать от профессора на лекции. Но как додумался Роман? Я полагал в те годы, по наивности, по простодушию, по глупости, что все незамедлительно прекрасно станет, если полная свобода слова чудом неким озарит Россию и окрестности. Все рабовладельцы наши, негодяи и мерзавцы, тут же будут изобличены и неспровергнуты. Я так серьезно думал, истово, и с пламенной надеждой. А роман как-то со смешной глумлимостью заметил. Несомненно, мы их всех газетными статьями как шарах-так-так, как ла а не нас ломиками, тик-тик. Я обиженно заткнулся. Правоту я его обнаружил только через три десятка лет. Это сейчас о нем я пишу облегченно-снисходительно и даже как бы свысока немного. Так ученики, впадая в грех неблагодарности, спустя года припоминают тех учителей, которым более всего обязаны. Я регулярного гуманитарного образования не получил, а то, что вычитал из книг, настолько хаотично и не связано что я и по сей день питаю уважение к филологам, историкам и прочим, кто учился специально. Сплошь и рядом убеждаюсь я, насколько это уважение напрасно, но искоренить его никак не соберусь. Роман был как раз таким впервые мной встреченным филологом. К тому же обо всем имел суждение неординарное. Я, правда, и тогда подтрунивал над ним, поскольку слабость у него была такая явная и уязвимая, что удержаться я не мог. Он сочинял стихи и делал это непрерывно, и вполне серьезно относился к ним. А тексты были темные, высокопарные и монотонные. В них философия была мне непонятная, но полная печали и занудливо надрывная. Он подражал Волошину, считая его гением, пророком и провидцем. Я по молодости лет еще не понимал, что никого нельзя разубедить в заветном и глубоком заблуждении. И я глумливо усмехался, слушая стихи романа, а читать их было невозможно вообще. Я ему об этом тоже говорил. А для чего? Зачем я это делал? Я уже понять не в силах. То ли я дразнил его, а то ли я отстаивал свою самостоятельность. Он на меня не обижался или замечательно скрывал свою обиду. Наши отношения прервались много позже, словно разошлись мы молча по своим каким-то линиям судьбы и видеться не стало больше интереса. Только и по сейчас я уверен, в нем таилось и дремало истинно высокое и небанальное призвание, а именно какое, не стихи наверняка, осталось неизвестным и сокрытым. А возможно, я все это сочиняю. Только я после рассказа Марка Твена полагаю его встретить среди очень крупных, но не сбывшихся мыслителей. Я там его и поищу. С годами у меня скопилось много тем, на кои я хотел бы поболтать именно с ним. А есть еще догадки, сообщить которые хотелось бы именно ему. Он их одобрит. Например, я совершенно убежден, что Казимир Малевич, знаменитую свою картину «Черный квадрат», которой целые уже тома искусствоведы посвятили, из них писал соображения, чем все те, которые он позже сочинил. А просто-напросто он разругался и поссорился не в первый раз и последний, с Марком Шагалом. И на выставку очередную он картину вывесил, которую ему Шагал когда-то подарил, но все ее замазал рассердившийся Малевич черной краской, чтобы поглумиться над Шагалом. А когда увидел тот восторг, который вызван был таким произведением искусства, то смолчал, еще впоследствии намалевал два или три таких квадрата и роскошную теорию развел вокруг нечаянной удачи. Впрочем, я отвлекся ненароком, отложу до повидания с романом. Это в его духе, и другие меня явно не поддержат. А после того, как мы подробно и довольно достоверно, я надеюсь, обсудили перспективы нашего загромного существования, не стоит ли вернуться снова к несомненным тягостям того загадочного времени, которое мы деликатно именуем просто-напросто преклонным возрастом. Давайте обратимся к теме для меня болезненной весьма. С годами утихает, вянет, уменьшается наш интерес и любопытство к миру. Кстати говоря, и ко всему тому, что связано со смертью. Все психологи об этом пишут с изумлением, поскольку старики гораздо более прохладны и совсем без страха говорят о смерти. И спокойно думают о ней, в отличие от молодых и зрелых. Как-то у Монтея замечательные я нашел слова. Плакать из-за того, что мы не будем жить сто лет спустя, столь же безумно, как плакать из-за того, что мы не жили сто лет назад. Мне потому еще так симпатично это несколько лукавое соображение, что уважаемый Мишель Монтень уворовал его у древнего философа Синеки. Я когда случайно это обнаружил, то возликовал безмерно. Значит, и задолго до меня почтеннейшие люди крали друг у друга изречения. Но я о любопытстве все-таки хочу сказать. Точнее, об увидании его о том, как блекнет и тускнеет это чувство, очень важное для жизни. Я совсем недавно это остро осознал. Летел я в город Портлинг к Тихоокеанскому побережью Америки. Маленький и узкокрылый самолет жужжал уютно. Я дремал, изредка поглядывая вниз. Торчали там везде скалистые горы, густо поросшие зеленой плесенью лесов. С нашей высоты смотрелись эти заросли, как нежный мох. И вдруг нам объявили, что сейчас мы пролетим над только что проснувшимся вулканом. Почему-то именем Святой Елены был он назван в незапамятные времена, когда был опознан как вулкан. 20 лет назад он бурно извергался, даже часть горы снесло, и вот он пробуждается опять. Все кинулись, естественно, к окошкам с того бока, где он должен был явиться. Сделались опасливыми лица стюардес но самолетик наш достойно выдержал перемещение живого груза и ничуть не накренился. Проснувшийся вулкан, гора, клубящаяся дымом. Пропыла голая и круглая гора, действительно слегка клубившаяся жидким дымом. И не испытав восторга никакого, я вернулся, отхлебнул из фляжки и опять бесчувственно вздремнул. В том потустороннем мире я бы еще с одним приятелем охотно встретился. Он жив пока. Дай бог ему здоровья. Мы с ним выпиваем изредка. Но я хотел бы сильно позже повидаться. Он очень способный математик. И в Америке себя нашел он полностью. Но вдруг совсем иную сторону вельнул. Его такое посетило озарение, что он только о нем и говорил, когда мы виделись недавно. А идея вот какая. В том, конечно, виде, как я ее смог понять. Мы все... Только трехмерные фигуры на немыслимом компьютере у Бога, у Творца, у Вседержителя, у Демиурга. Как его ни назови, но главное, что у великого и страстного игрока. Мы не пассивные фигурки на его экране. Есть у нас определенная свобода действий и поступков. Но свобода эта только разжигает его страстный интерес к игре. Приятель мой, Семен его зовут, еврей, конечно отыскал какие-то вполне научные обоснования и доказательства своей безумной и прелестительной идеи. Даже у философа Платона ухитрился подходящую найти цитату «Человек – игрушка Бога». Написал и напечатал несколько статей в журналах тех высоколобых и простому смертному невнятных, что специалистам предназначены. Его никто не опроверг, не обругал и не предал насмешки. Но только физики – единственные люди – с кем он мог бы и хотел бы это обсудить. Никак его не звали и не допускали даже на свои ученые собрания. На это он и жаловался в разговоре. Они, ты понимаешь, вежливо и так уклончиво мне говорят, какой ты нахуй физик, если ты врожденный математик. Даже выслушать не соглашаются, вот суки. Страшно им, что не сумеют возразить. А я в полууха его слушал, искоса поглядывая в сторону стола, где свежим инеем сияла водка. Только что из холодильника. Как жадно я его расспрашивал бы раньше. Как бы наслаждался от уловленных деталей этого прекрасного умолешения. А вдруг и правда? Я тогда и ощутил, как высохло мое былое любопытство. Потому я и хочу с ним повидаться чуть позже. Там ведь это выяснится наверняка. А еще психологи приписывают моему возрасту и недоверчивость, и простодушие одновременно. Я, дескать, подозрителен и скептик, только и наивен, и доверчив. Самое обидное, что так оно и есть. Чтобы не вдаваться в обсуждение, я просто расскажу одну историю. В Москве, как-то из Питера, тогда еще из Ленинграда, очень грамотный торговец живописью прикатил. В те времена именовали их фарцовщиками. А явился он по зову одного известного впоследствии, поэта, ибо с ним они работали на пару. И купили они так удачно несколько картин, что им еще одну работу за почти бесплатно уступили. Глядя, уже дома у поэта, на почти абстрактную картину эту, озаренно вдруг сказал фарцовщик. А ведь это может быть вполне портретом молодого Маяковского работы Жегина. Партнеры молча друг на друга глянули и поняли друг друга с полувзгляда. И поэт взял трубку, чтобы позвонить Лили Брик. Он у нее в гостях бывал и числился вполне приличным человеком. Но такие нравственные мелочи немного стоили перед возможностью отменно заработать. И, конечно, были сразу же они приглашены приехать показать такую ценную находку. Лили Брик не слышала от Маяковского о том, что был такой портрет. Но сходство было, его можно было усмотреть, и нескрываемо разволновалась импульсивная старушка. Да тем более немедленно выяснилось, что из Питера был специально тот портрет привезен этим симпатичным человеком явно знатоком и понимателем. Да и поэт был уверен, что это юный Маяковский. О цене узнав, поухала старушка, а чтоб ей подумать не спеша, этих гурманов живописи пригласила посмотреть на то, что у нее уже давно имелось. Среди прочего похвасталась она работой пиросмани, хоть и небольшим холстом, однако же отменным примитивом. И застенчиво сказала, что картину эту обожает, что большие деньги на нее потратила, и ценит более всего в своей коллекции. Потом они вернулись в комнату, откуда начали весь разговор, и где стоял на стуле предлагаемый портрет. И Лили Брик спросила, разливая кофе, до какой цены возможно снизить плату. Но форцовщик холодно сказал, что о деньгах уже не может быть и речи. Так ему понравилась работа Перасмани, что возможен только лишь обмен. Хотя он понимает, что неравноценно это Мена, и немало он на этом потеряет, Но уж очень ему хочется повесить пиросмане у себя. Старушка отказалась на отрез. Они неторопливо пили кофе, вдумчиво беседой о живописи. Только Лили Брикс портрета не сводила глаз и явно проникалась в вожделение. Поэт портретом тоже любовался, чем немало очевидно это вожделение подстегивал. А через час два этих жулика ушли с работой пиросмана. А на улице фарцовщик кинулся к ближайшей будке телефона автомата, чтобы позвонить знакомому коллекционеру. Сумма обещала быть значительной. И, разумеется, их пригласили приезжать немедленно. Фанатик-коллекционер, бумагу развернув, сказал восторженно. «Ах, боже мой!» Потом опять сказал. «Какое счастье!» И немедленно пояснил. Но, «Ну, наконец-то, Лилия Юрьевна отделалась от своего фальшака. А впрочем, и наивны мы бываем тоже очень часто. Как это ученым не обидно, только старость непонятна и загадочна для изучения ничуть не менее, чем молодость. У нас от состояния здоровья так меняются поступки и суждения, что молодым нам просто не понять. Отсюда и легенды о капризности и переменчивости настроения у многих пожилых людей. А это просто в разнобой играют наши внутренние органы влияя на разлад и дисгармонию всех наших чувств, ума, души и осознания реальности. Вот, например, об осознании реальности, но столь же и об уме. Мы как-то с Яном Левинзоном по Америке совместно покатались. Ян читал рассказы, я стишки. Поездили мы весело, удачно и находчиво. А в скорости одна старушка Яна встретила и одобрительно ему сказала. «Янчик, я вас с губерманом видела в Америке». «Вполне, вполне». Ты знаешь, если бы вы оба пели на идише, я бы устроила концерт в Германии. Поэтому порой разговоры стариков забавны так же, как наивные речи детей. В одном американском госпитале моя добрая знакомая работает переводчицей. У русских стариков с английским плохо. Изредка она записывает диалоги. Вот один из них, к примеру. Врач, что вас беспокоит более всего? Пациент, чтоб не было войны. Или еще. Врач скорой помощи. Больная все время что-то повторяет. Переводчик. Вы что-то хотите сказать врачу и медсестре? Пациентка. Чтоб они все сдохли. А две фразы из услышанного мельком диалога в очереди на прием я просто не могу не привести. Уж очень яркое свидетельство того, что жизнелюбие сохранно и в весьма преклонном возрасте. Мужчина. Что вы такое говорите? Это в мои-то годы. Женщина. Но ведь лежать-то ты можешь. Но все же без короткого целебного рецепта я никак не обойдусь. У одного из мудрейших людей нашего времени, у раввина Адина Штайнзельца, я наткнулся в интервью каком-то на благоуханную хасидскую байку. Однажды у зашедшего приятеля спросил хозяин дома, не желает ли гость немного выпить. С удовольствием ответил гость, пошлите мальчика, пускай нам принесет. Но пожилой хозяин встал и сам принес вино. «А почему ты не послал мальчика?» – спросил приятель. «Видишь ли», – сказал ему хозяин, – «я стараюсь сохранить мальчика в себе, и потому время от времени я посылаю его что-нибудь сделать». Я зато и обожаю байки, что в отличие от мыслей, никаких они не просят комментариев. Да, пакостный и зачастую унизительный сезон, конечно, это светлая безоблачная старость. Только есть в нем что-то привлекательное тоже. Я и молодым, и зрелым искренне советую, не проходите мимо. Лучше времени, чтобы обдумать и постичь несовершенство мироздания, у вас уже не будет никогда. Притом, достаточного времени, чтобы это постижение облечить достойные и крайне точные слова. Так, например, одна одесская старушка мне сказала. Главное в мужчине, чтобы мог взаимопонимать. На кухне нашей, ужиная как-то раз, мы разговаривали о свободе слова и печати редкостном периоде в российской истории. И спросил я свою очень пожилую тещу, что она об этом думает. И Лидия Борисовна ответила задумчиво. Ну, страха уже почти нет, про стыд совсем забыли. А в общем, если посмотреть, то как писали всякую хуйню, так и пишут.